Глава третья. Дирижабль завис над плато и начал медленно опускаться, маневрируя винтами. Боковой ветер мешал аппарату приземлиться возле ангаров. Его сносило к обширному пустырю с жухлой травой. В итоге мощные движки и мастерство пилотов сделали свою работу. Транспортная гондола коснулась земли. Я увидел, как группа людей побежала к аппарату, откуда уже были сброшены швартовочные тросы. Пара минут, и тросы были закреплены в металлических кольцах, вбитых в скальную породу. Откинулся пандус. Доводчики плавно опустили стальной язык на траву. — Не отвлекайтесь! — рявкнул один из вышедших на крыльцо офицеров. — Марш в распределитель! Райнер нахмурился. Подошел к офицеру, перекинулся парой слов. Не знаю, о чем они там говорили, но вояка кивнул и немного сбавил обороты. «Гимназисты! Меня зовут сержант Дмитрий Петренко. Я дежурный командир по вопросам вербовки. Сейчас мы проследуем в распределителе и постараемся mm -hmm. выявить у вас наличие способностей по управлению мехами». Райнер кивнул. «Дескать, молодец, исправляешься». Мои одноклассники направились к двери. Я следом. Бросил мимолетный взгляд на панду с грузовой гандолы и заметил нечто бесформенное, металлическое. Нечто катилось. То ли на движущейся платформе, то ли само по себе. «Жаль, что мороз с нами нет», — буркнул Гриднев. Я слышал, она воевала на этих штуках. «Да, госпожа Кабалия — ветеран со стажем». Нас провели в квадратное помещение без мебели. Ни стульев, ни лавок. Только окно с открытой на проветривание форточкой. И дверь, за которой исчез сержант Петренко. Странная тут армия, конечно. Пускают на объект шкалату, позволяют наблюдать за выгрузкой ценного оборудования. Или не такого уж ценного. поймите этих клановых. «Сейчас вас будут вызывать», — сказал Райнер. «По одному». «Артефакторное тестирование?» — блеснул и Барский. «Верно. Куратор даже взглядом льва не удостоил. Те, кто справится с тестом, будут приглашены на полигон. Вас ждет второй этап проверки». «Что за этап?» — спросил я. «Тест на отклик», — пояснил куратор. «Мех должен вам подчиниться». Первым вызвали Барского. «И помните!» — строго произнес куратор. «Все, что вы здесь услышите, остается с вами». Многозначительная фраза. Подписка о неразглашении? Так ведь мы школьники, несовершеннолетние. У меня же тон, но это другой разговор совсем. Ладно, посмотрим. Барский вышел из двери через пять минут. Никому ничего не сказал и покинул помещение с суровым видом. Дальше вызвали Гриднева. Еще через четверть часа меня. «Смежная комната отличалась столь же показательным аскетизмом, только мебель здесь присутствовала. Минимальный набор. Стол, два стула, сейф в углу. Последний я отнес к мебели авансом. Вояки использовали металлическую конструкцию в качестве подставки под телефон. Петренко кивнул на свободный стул. Я сел». В центре столешницы лежала пластина, испещренная квадратиками, треугольничками и кружочками. — Они тут что, игру в кальмара снимают? — Твой дар не имеет значения, — сказал сержант. — Ты можешь быть целителем, прыгуном, морфистом, кем угодно. Это пластина Тофлера, артефакт предтеч, улучшенный каббалистами. Я буду указывать номера фигур, ты нажимать на них пальцем. — Вопросы? Качаю головой. Начали. Один. Протягиваю указательный палец и жму на треугольник с единичкой в центре. На противоположной стороне артефакта вспыхивает голубым второй треугольник с такой же цифрой. Четыре. Это круг. Касаясь фигур, я чувствовал движение энергии Ки. Пластина непостижимым образом активировала скрытые резервы моего организма и перекачивала в себя микроскопические дозы энергии. «Шесть!» Очередная связка. Квадраты, между которыми протянулись незримые и непостижимые пути. «Два!» У меня сложилось ощущение рандома, но сержант проводил тестирование с видом знатока. «Теперь пойдут комбинации. Простые последовательности, но ты должен быстро нажимать. Понял?» «Да!» «Три, семь, один, четыре». Послушно тыкаю в пластину, соблюдая порядок. Энергия вновь передается артефакту, на пластине загораются фигуры. Справившись с последовательностями, мы приступили к проверке, да хрен его знает чего. Я водил пальцем от одного треугольника к другому, вычерчивая ломаную линию. Следовало провести маршрут, не касаясь других фигур. Задача усложнялась тем, что сержант диктовал цифры все быстрее и быстрее. Минут через 10 тестирование закончилось. Петренко уставился на меня. «И...» Я не выдерживаю. «Пластина показывает способность одаренного взаимодействовать с каббалистическими проводниками. Мы выявляем разные факторы, главный из которых — скорость реагирования». «Какого реагирования?» «Пластина, разумеется». «Так я не пригоден?» «Надежда умирает последний, Известный факт». «Пригоден», — заверил сержант. «Средний уровень». «Но это еще не все. Ты должен пройти второй этап. Жди на улице». «Следуя лучшим традициям, я никому ничего не сказал и с таинственной рожей покинул распределитель. Придумают же название. Нас что, по родам войск будут распределять? Не нравится мне это дерьмо». «Организму не прикажешь. Он в любом случае продемонстрирует свой потенциал. Так что обмануть военкома, пардон, сержанта Петренко не проканало бы. И теперь мне остается уповать лишь на то, что я провалю вторую часть испытания. Не хватало мне еще подкатов Райнера добавок к директорским намекам. Я не хочу вступать в клан и укладываться в землю на неведомых боях сражений. Это уж без меня». Сомневаюсь, что Моров в восторге от славного боевого прошлого. Чтоб вы понимали, большая часть нашей группы отправилась в автобус. У двери распределителя остались я, Барский и Гриднев. За мной! Райнер направился к ангарам. Покончим с этим. Из гондолы дирижабля выгружали сложенных механикусов. Прямо трансформеры, принявшие облик... Приземистых кубов с торчащими из верхней грани куполообразными наростами. Асфальт сменился некошенной травой. Мы брели по тропинке, ведущей к дальнему ангару, не очень высокому, но занимающему приличную площадь. Куратор шел первым, за ним Гриднев, Барский и я. Не люблю оставлять всяких выродков за своей спиной. Ворота ангара были распахнуты настежь. Я вошел внутрь и осмотрелся. Типичный ангар с закругленным сводом, отсутствием окон и мощными лампами под потолком. Пара ламп горела даже сейчас, средь бела дня. Но впечатлило меня не это. Вдоль стен в отключенном состоянии расположились мехи, несколько десятков. Еще два ряда посреди ангара. Каждой машине было отведено особое парковочное место. Все пронумеровано, промаркировано. Квадраты выведены белой краской со скрупулезной армейской дотошностью. Все шагатели в свернутом виде напоминали танки. Нет, даже не танки. Великанов, поджавших под себя ноги в традиционной японской позе сайдза. Ноги переломаны в коленных суставах. Стопы вывернуты под неестественными углами». А вот корпуса с откинутыми крышками кабин занимают строго вертикальное положение. Я заметил, что бензопилы у боевых мехов отцеплены и аккуратно сложены в ячейке оружейных стеллажей у дальней стены. Чтоб вы понимали, это не те инструменты, которыми пользуются лесники для разделки поваленных деревьев. Нет, боевая дизельная пила вдвое крупнее и массивнее. Вряд ли одному человеку под силу поднять такую штуковину. Да и пара техников, сомневаюсь. Вопросы отпали, когда я заметил монорельс под потолком, передвижной колесный блок и свисающие вниз тросы с фиксаторами на концах. Не крючьями, а именно фиксаторами, напоминающими магнитные захваты. Блин, долго же монтируется это добро перед учениями. Интересно, что они пилят на этом полигоне? Разделывают манекены в доспехах. «Сюр!» Доведенное до абсурда дизель-панковое средневековье. «Вторым этапом буду руководить я», — сообщил Райнер, когда мы перестали глазеть по сторонам. «Каждый из вас должен залезть в кабину тренировочного меха, настроиться на контакт и сдвинуть эту штуку с места. Засчитывается шевеление рукой». «Что такое отклик?» — спросил Гриднев. — Время, которое вам для этого потребуется, — ухмыльнулся куратор. — Чем меньше, тем лучше. Наша дружная компашка приблизилась к одному из центральных секторов. Там уже копался техник, перегнувшись через край кабины. — Здорово, Степаныч! — гаркнул Райнер. Техник выпрямился, повернувшись в нашу сторону. Я заметил, что его ноги упирались в едва заметные выемки на корпусе металлического монстра. «Готова машинка?» — спросил куратор. «Полный ажур». Техник спрыгнул на бедро меха, а затем оказался на асфальте. «Можешь гонять». «Типичный механик. Среднего возраста, потрепанный жизнью. Джинсовый комбинезон в пятнах масла и мазута. На голове кепка с вездесущей клановой эмблемой». «Оперативно!» — похвалил Райнер. «Стараемся». Степаныч направился к оружейному стеллажу, даже не удосужившись поприветствовать новобранцев. Куратор обвел нас изучающим взглядом. «Барский, покажи силу рода!» Пожав плечами, аристократ направился к тренировочному меху. «Знаешь, как управлять?» Бросил ему в спину Райнер. «У нас есть такие в поместье. Отец показывал». «А вот это уже интересно». Получается, есть клановые вооруженные силы, а есть всякие там ЧВК. Ладно, не ЧВК. Можно назвать это личной гвардией или службой безопасности. Суть не меняется. При наличии денег высокого социального статуса глава какого-нибудь рода вполне может заказать пару-тройку таких красавцев. Или десяток. А может и больше. Раз может заказать и нанять пилотов... «Значит, и применить может в определенных ситуациях. Хотелось бы знать, в каких». Барский ловко запрыгнул на бедро меха, шагнул к массивному корпусу, взобрался на самый верх, и вот он уже внутри кабины. «Приборной доски я не вижу, а вот круглые на балдашнике рычагов в наличии. Не понимаю, если между пилотом и шагателем устанавливается ментальная связь, зачем рычаги и джойстики?» Лев с улыбкой поднял руки на уровень плеч. И произошло невероятное. Джойстики скользнули в ладони пилота. Я понял, что эти устройства беспроводные. Нет ничего, что напоминало бы кабели с оплеткой. Да и джойстиками эти игрушки можно назвать лишь с очень большой натяжкой. Скорее рукоятки с захлестывающимися гибкими браслетами. Устройство казалось живым. Само подгоняло себя под кисти и предплечье пилота. Пять секунд и начали загораться индикаторы. Зеленые, три штуки. Из скрытых в корпусе пазов выдвинулись прозрачные половинки купола, состыковались между собой, щелкнули запоры. Это Витязь Б-41, сообщил куратор Райнер. Морально и технически устаревшая модель. — Как вы уже догадались, разработан в сорок году, но снят с вооружения во всех пяти армиях. — А что с ним не так? — задал глупый вопрос Игорь. — Медленный, — поморщился Райнер. — Неуклюжий и броня хлипкая. Мы их используем для обучения салак, вроде вас. Барский синхронно повернул кисти рук, утопил большими пальцами кнопки на торцах джойстиков. Мех с лязгом начал распрямляться. Даже устаревшая модель выглядела устрашающе. Мощные конечности, гул мотора и виск сервоприводов, бронированные пластины на корпусе. Поршни в узловых сочленениях, тугие жгуты проводов. Метра три, если не четыре, ростом. Коленные чаши оснащены шипами размером с мою ладонь. Стопы больше напоминают крестовину елки, которые мои соотечественники из прошлой жизни покупали на Новый год. Выхлопные трубы меха были выведены куда-то за плечи. Оттуда валил черный дым. Эх, ребятишки, нету на вас экологов Евросоюза и Греты Тунберг в придачу. Неожиданно Витязь шагнул в мою сторону. Занес верхнюю конечность словно для удара. Я увидел планки крепления для бензопилы, вездесущие поршни и выглядывающие из-под локтевой пластины провода. Пальцы робота были сжаты в кулак. «Отставить!» — рявкнул Райнер. Я, скрестив руки на груди, приготовился влить ки в свою сверхспособность. «Если этот придурок решит меня случайно затоптать, пройду через ногу механикуса». Наши взгляды пересеклись. Барский криво ухмыльнулся и начал складываться. «Да, про технику безопасности в этом мире явно не слышали. Школота без квалификации и знакомства с основами ТБ берет рычаги управления и творит всякую дичь. Клановый полигон, ага». «Сцеканул?» — подмигивает мне Лев, выбираясь из кабины. «Попробуешь выкинуть это еще раз? Убью». Спокойно предупредил я. Маска надменности сползла с лица Барского. «Успокойтесь!» Райнер как бы невзначай встал между нами. «Лев, спасибо!» Испытание Бройдена. «Информация о твоих потенциальных возможностях будет внесена в личное дело. Свободен!» Барский, рука которого уже тянулась за спину к скрытым ножнам, нехотя отступил и, смерив меня презрительным взглядом, зашагал к ангарным воротам. Глаза Игоря неприятно сузились. «Он из древнего рода!» — напомнил куратор. «Снижаем обороты!» «Просто кусок дерьма!» — не выдержал староста. «Удивительно точное описание!» — хмыкнул Райнер. «Вот только иногда такие куски умеют создавать проблемы! Мой вам совет! Забейте!» Я вздохнул. И, чтобы сменить тему, спросил «Кто следующий?» «Догадайся!» Райнер напустил на себя таинственность. «Понятно». Я осторожно приблизился к спящему монстру. «Как это работает?» «Полезай в кабину. Делать нечего». При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на корпусе меха имеются выемки и скобы, за которые можно цепляться руками. Кабина встретила меня запахом потертой кожи, металла и еще чего-то. Знаете, в метро так пахнет. Перебросив ногу через борт, я проник в тесное пространство кабины. Уселся в кресло. Вроде удобное. Есть ремни безопасности, но подлокотники отсутствуют. Три рычага, какие-то педали. Приборная доска со спидометром, одометром, индикаторами топлива, температуры. Даже указатель давления масла есть. Значит, эта штука ездит не на святом духе, а на вполне себе материальном бензине или дизеле. Руля нет, зато в наличии джойстики. Вот нафига мне рычаги, если джойстики есть? Как их нажимать, а? «Подними руки!» — раздался голос Райнера. «Сконцентрируйся. Выпусти немного ки и представь, что браслеты управления касаются твоих ладоней». «Ладно». Я повторил жест Барского. «И дальше что?» «Ответ не заставил себя долго ждать».